Они пошли дальше. Марианна держалась ближе к Дику. Она беспокоилась, не плохо ли ему. У Марианны есть это качество всех жалеть. Иногда Олега оно трогало, а сейчас злило. Ведь видно же, что Дик здоров, только глаза блестят и говорит громче, чем обычно. "Это дверь", сказал Томас, который шёл рядом с Олегом. "Дверь, за которой начинаются мои" Воспоминание, ты понимаешь? Понимаю, сказал Олег. До этого я мог только представлять, продолжал Томас, и я совсем забыл об этом привале. Твоя мать несла тебя на руках. Она совсем выбелела с иссил, но никому тебя не отдавала. И ты молчал. Дикорал. Ты видишь, как положено голодному и несчастному младенцу, а ты молчал. Эгли всё крутило с возле твоей матери. Они же были ещё совсем девчонками, лет по 25 не больше, и раньше дружили. Эгли всё хотела проверить, живой ли ты, а мать не давала. У неё ничего не оставалось в жизни, только ты. Томас вдруг закашлялся, его согнуло пополам. Он упёрся ладонью о каменную стену, и Олег заметил какие жёлтые и тонкий у Томаса пальцы. Дик с Марианной ушли вперёд и скрылись за поворотом. "Давайте я понесу мешок", сказал Олег. "Нет. Сейчас пройдёт. Сейчас пройдёт". Том исвиновато улыбнулся. Казалось бы, я должен руководить вами, подавать пример подросткам, а тащу съели-ели. Знаешь, мне показалось, что если я глотну коньяку, всё пройдёт. Наивная. А вы filepath ещё, сказал Олег. Не надо. У меня температура. Добраться бы до перевала мне бы в больницу. Покой, процедуры, а не восхождение и подвиги. Часа через 2 ущелье кончилось. Ручей маленьким водопадом слетал с невысокого метра в два обрыва. Но В забраться на него оказалось непростым делом. Томс так ослаб, что его пришлось втаскивать наверх. Козу поднимали на верёвке, и перепуганное животное чудом никого не покалечило, отбиваясь тонкими ногами. Было странное ощущение. 2 дня они поднимались узким полутёмным ущельем, слыша только журчание воды. И вдруг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 сначала голую каменистую затем на ней возникали точки кустов и деревьев а далеко далеко горизонту эти точки сливались густея, в густее бесконечный лес там в четырёх днях пути был посёлок правда его отсюда не разглядишь вот сказал всё ещё, стараясь отдышаться Томас, тут мы поняли, что спасены. Мы шли от гор. Какой там шли, ползли, волоча больных, замерзая, ни во что уже не веря, и внезапно вышли к краю этого пласкогорья. Ну как видите, чуть поднимается к краю и потому пока мы не добрались сюда, мы не знали, что есть надежда. Снег, метель. Кто же был первым? кажет Борис. Да-да-да, Борис. Он ушёл вперёд и вдруг остановился. Я помню, как он вдруг замер. Но я так устал, что не понял, почему он стоит. Когда я подошёл к нему, он плакал. И лицо его обледенело. Видимость в тот день была плохая, но иногда снежная пелена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 стала разрывать смёршившуюся землю роговой нашлёпкой на носу вдыхая ахая и блея ведь она ну, почуяла что съедобное здесь нет дичи сказал дикс осуждением он обращался к томасу будто тот был в этом виноват дня через 3 если всё будет нормально да идём сказал Томас или через 4. А говорят, что вышли 2 недели. Мы шли 13 дней. Была зима. Было много больных и раненых, а сейчас мы налегке. Удивительно. Как будто вчера всё было. Мы стоим с Борисом и смотрим в Нийс. До темноты удалось достичь. ور